Глава четвертая Сперва они засмеялись, просто чтобы не обидеть Полинку. Потом не засмеялись, потому что... Нет, а в самом деле это был проблеск надежды. Хотя сначала Май горько возразил. «Как ты попадешь отсюда в эту небесную точку? И разве луч до нее достанет? Это же тысячи километров!» Сказал Света. «Чем дальше, тем горячее». Напомнила Поля и независимо покачала на руках вождя гумираков. Я, мол, предложил, дальше решайте. Надо только сделать прицел, поддержал сестренку Толя. А куда им целиться-то? Растерянно спросил я, но уже чувствовал. Наступление опасности сделалось не столь решительным. Подождите-ка, наморщил лоб май. Валерий сказал, что у спутника есть координаты. Если их знать, можно определить по звездной карте рассчитать угол прицеливания. «Думаешь, Валерий их помнит наизусть?» — усомнилась Света. «Но в институте-то знают наверняка», — возбужденно сказал Май. Света покачала головой. «Неудобно звонить Валерию. Им там всем теперь не до нас». «Нам неудобно, а лыше удобно», — возразила умница Поля. «Они с Валерием друзья». «Слышим, нет связи», — напомнил я. «Слышим, нет. А с Гретой, наверное, есть», — сообразила Света. «Надо спросить, может, братец уже появился дома? И вообще без Греты нельзя решать такие дела». «И без Лыша», — сказал Толя. Тут же позвонили со Светиного мобильника Грети. Было слышно, как она ответила. «Салют. Какие новости?» «Лыш не вернулся?» — спросил в трубку Май. «Вернулся. И учит меня ездить на своем брыкалистом роське. «А она верещит». Услышали мы голос Лыша. «Вот что, мчитесь оба к нам!» С непривычной решительностью скомандовал Света. «Немедленно! Важное дело!» «Очень важное!» Опять услыхали мы Лыша. «Не очень, а супер-супер очень! Клянусь моим скальпом!» Вдруг на повышенной громкости заявил вождь гумираков. Лыши Грета его услышали. Они примчались верхом на Роске. Скорее всего, это был первый в истории опыт езды двух человек на одном скачущем стуле. И, наверное, эти всадники шли на своем пути немало прохожих. Но нам было не до таких пустяков. Мы перебой рассказали Грете и Лышу о последних событиях. И о нашем фантастическом плане. И все вместе. «Лыш, позвони Валерию!» Грета сказала, что все мы, кроме Лыша, неграмотные олохи. «У вас же оба компьютера с выходом в интернет!» «Да. У нас было два компьютера. Один в комнате у Любаши, второй в нашей с Маем. И оба с выходом. Любашин был помощнее, но она готовила на нем контрольную, поэтому набились в наш кубрик. «Включите», — велела Грета, — «и пустите меня». Минут пять она щелкала на клавиатуре, а мы с почтением смотрели через ее плечо с черным погончиком на экран. Мелькали буквы, цифры, картинки. Грета мурлыкала на мотив «Уралочки». Наконец появилась надпись, почему-то латинскими буквами. «С данного момента сведения о спутниках связи, ТВ и других телекоммуникаций». «Я влияю ция закрытиями! передразнила Грета корявую надпись. «Кретины! Лыж, войди в информаторию, я не умею!» Лыж, прихрамывая, подошел к столу. Грета уступила место. Он сел и сразу уперся в стол локтями, обнял голову, пробормотал. «Еще одну блокировку поставили. Ну ладно». Он посидел с минуту, покачивая охваченной ладонями головой и тихо бормоча. Мы почти намолчали. молчали. Не каждому дано пробиться в информатории, минуя всякие запреты, заслоны имперской контрольной службы и требования паролей. Наконец вспыхнул посреди экрана знак информатория. Синий глобус в опояске орбиты, состоящей из маленьких букв «И». Звуковые колонки качнуло мягким музыкальным ударом. А затем вполне живой мужской голос произнес. «Слушаю вас». Лыж защелкал над плечом пальцами. «Дайте микрофон». Май суетливо сунул ему в руку подключенный к компьютеру черный шарик. «Добрый день», — чистый, и отчетливо произнес лыж. Будто не замурзанный, не складный пацаненок, а опытный ведущий детской телепередачи. «Пожалуйста, информацию о спутниках, запущенных в последние трое суток. На экран, будьте добры». «Пожалуйста», — в тон ему откликнулся голос. И на сером экране вспыхнули несколько желтых и красных строчек. Всякие буквы, цифры, значки. Я понял, что ничего не разберу, хоть бейте меня обухом по башке. Кажется, остальные не поняли ничегошеньки. Лыш деловито повел курсором по строчкам, но, кажется, и он малость растерялся. «У вас затруднения?» — осведомился информаторий. «Постарайтесь сформулировать вопрос конкретнее». «Вчера запустили», — быстро шепнула Света. «Да», — закивал Лыш. «Запущен вчера, с территории Империи, объявлен спутником-отражателем, но есть информация, что приспособлен для излучения неизвестного характера». — Ай, да лыж. Сразу видно, не первый раз общается с информаторием. — еще. Сведения могут казаться некорректными, но они очень важны. — Говорите, — подбодрил голос. — Есть информация, что в запуске принимали участие люди из распущенной организации «Желтый волос». Тоном, казалось бы совершенно свойственным громадной информационной системе голос произнес. — А вот оно что. Ясным. Вот он, голубчик. На экране появилось четкое изображение аппарата, похожего на летающую тарелку, ощетиненную антеннами и радарами. Спутник типа u 2 универсал. Совмещение функций излучения и отражения сигналов любого уровня. Положение стабильное. Высота над уровнем океана по вертикали 12 миллионов 14 тысяч 121 метр. Май тихо присвистнул. «Координаты! На экран, пожалуйста!» напряженно попросил лыж.